Глава 24 Самолет у меня в восемь утра. За это время я успеваю отзвониться в «Строинвест» и дать указание Лене. Она старательно делает вид, что не удивлена назначением Софии Андреевны и обещает, что в случае возникновения важных проблем станет звонить именно мне. Завтракаю я уже в аэропорту. Допивая кофе, слышу звонок мобильного телефона. На экране светится номер брата поэтому я тут же снимаю трубку, несмотря на то, что уже объявили посадку на мой самолет. «Здравствуй, Амир!» «Привет, что-то срочное?» Расплачиваю за заказ и направляюсь к стойке регистрации, где собралась приличная очередь. «Мать расстроена в последнее время. Она звонила тебе несколько дней назад, но ты поговорил с ней сухо и проигнорировал приглашение приехать на ужин. Я был занят, Карим». Резко прерываю его. «Знаешь чем?» «Нет, не знаю». «Я ознакомился с дочерью». Произношу с надрывом. «Представляешь, ей уже семь лет, а я только впервые ее увидел». Карим тяжело вздыхает, понимая, к чему я клоню. «Не имею привычки долго обижаться и копить в себе обиду, но в этот раз принять тот факт, что собственная мать осознанно скрыла от меня». Такую информацию я не могу. Нет, я по-прежнему продолжаю отвечать на ее звонки, интересуюсь здоровьем и присылаю деньги, но что-то внутри меня категорически противится тому, чтобы вести себя непринужденно, как и прежде. Она хотела как лучшая, Мир, отвечает брат. Уверен, когда ты остынешь немного, то обязательно ее поймешь. Послушай, ты, миротворец недоделанный, не лезть, куда тебя не просят. Твои дети с рождения знают отца, мать и бабушку и не знают отказа в деньгах и подарках, произношу, сцепив зубы. Ах да, все потому, что эти дети рождены от правильной девушки. А у меня нет, представляешь? Мою дочь родила русская Соня. Вот только я никак не пойму, как, живя в 21 веке, можно делить людей на правильных и нет. Саша маленький ребенок, Карим. И мне больно знать, что моя дочь Не угодила моей собственной матери только тем, что появилась не вовремя и не от той женщины. «Пожалуйста, не пари горячку», — просит брат. «Остынь немного. Затем поговорим. Можешь привести девочку к нам в гости. Уверен, как только мать ее увидит... Прости, у меня посадка на рейс». Перебиваю его. «Созвонимся как-нибудь позже». Соня. Тонкий писк над духом прикрепляется противной трелью дверного звонка. Взглянув на часы, с ужасом понимаю, что опаздываю, и будильник играет уже в третий раз. На пороге стоит удивленная мама. «Обычно к семьи я собрана и накрашена, но не сейчас. Вчера я долго не могла уснуть, ворочаясь в постели и переосмысливая некоторые моменты своей жизни, а сегодня утром поплатилась за это». Мишу я отправила домой после полуночи. Все это время мы сидели на кухне и проговаривали наше совместное будущее. Мне было важно понимать, что мы смотрим в одном направлении, а не по разные стороны. Радует, что многие пунктики у нас с ним совпали. Миша, как и я, не планирует сию минуту обзаводиться детьми. Это немаловажный факт. Возможно, годика через два, когда мы приживемся друг с другом и поймем, что точно пара. В далеком прошлом я мечтала о троих. Сейчас мне смешно от таких мыслей, но, будучи наивной и неопытной девушкой, мне казалось, что быть матерью — это легко и просто, а дети — это маленькие, беспроблемные ангелочки. И с тем, и с другим я ошиблась. Материнство оказалось для меня сложным и энергозатратным. Стоит только вспомнить, каким был первый год, когда только родилась Саша. Бессонные ночи. Нескончаемое волнение за ее жизнь и здоровье, постоянный страх, что я что-то не так сделаю. Это здорово выматывало и удурчало. А после года, когда мой маленький ангелочек только начал ходить, я поняла, что беспроблемными дети бывают только в сказках. «Как все прошло?» — спрашивает мама, когда я чищу зубы и спешно умываюсь. Макияж нанести не успеваю. Впрочем, как и позавтракать. Если Амир и правда назначил меня на должность руководителя, то я не имею никакого права сегодня опаздывать. Мамуль, потом расскажу. Ты у Сашки спроси. Вся комната завалена подарками. Мама удовлетворенно улыбается и проходит на кухню, включая чайник. Беру в руки мобильный. Быстро разблокирую его и набираю номер. Миша. Очень надеюсь на то, что он еще не выехал на работу, и сможет забрать меня по дороге. «Слушаю, Софи!» «Миш, я очень-очень сильно опаздываю. Подвезёшь?» «Прости, я уже проехал твою улицу. Вызвать такси!» Почти рычу от негодования, потому что это утро изначально пошло наперекосяк. «Не нужно, я сама. Знаю, что в это время такси так быстро не приедет и будет проще добраться на общественном транспорте. Отключив телефон...» Вылетаю из ванной и начинаю одеваться. Юбка немного примята, но времени, чтобы отутюжить ее, у меня нет. Расчесав волосы, хватаю дамскую сумочку и, попрощавшись с мамой и проснувшейся от шума дочерью, выбегаю за порог. «Белова София Андреевна!» — откашливается Леночка, когда заходит следом за мной в кабинет. «Там директор агромехаником приехал». Говорит, что настройки не стыковки. Мне уже звонить Сабитову? Черт. Я только что приехала на работу. Опоздала впервые в жизни. На пять минут, но все равно досадно. На дорогах сильные пробки. И к тому же автобус не так быстро приехал, как мне того хотелось. Я уже сто раз пожалела, что не воспользовалась услугами такси, что предлагал мне Миша. А Миру пока не звони. Я попробую сама уладить с ним вопросы. «Хорошо!» — кивает Леночка и прикрывает за собой дверь. «Стой!» «Что-нибудь еще?» — задирает вверх подбородок. «Будь добра. В следующий раз, когда захочешь мне что-нибудь сказать, стучи». Помощница собитого недовольно щурится и с шумом захлопывает за собой дверь. «Мне хватает ровно одной минуты, чтобы привести себя в порядок после утреннего забега на каблуках. Сколько раз проклинаю себя за то, что не ношу обувь на низком ходу» а все равно тянусь к любимым туфлям. В кабинете Амира уже сидит директор агромеханика. Щуплый, лысоватый мужчина, слегка за 50. Увидев меня, недоуменно вскидывает брови. Да-да, я тоже удивлена, что несколько дней буду вынуждена занимать руководящую должность, но это не означает, что я не справлюсь. Амир был уверен, что у меня получится. Здравствуйте, Леонид Сергеевич. Здравствуйте, София. Андреевна, киваю ему. София Андреевна, я по важному к вам вопросу. Внимательно слушаю. Вежливо киваю в ответ. Согласно чертежам, которые разработали ваши инженеры, склад, где должны стоять пропашные культиваторы, почему-то меньше в размерах, чем склад для зерновой продукции. Можно посмотреть? Леонид Сергеевич протягивает мне чертежи которые я внимательно изучаю. Хмурюсь, потому что, согласно чертежам, кто-то из наших инженеров и правда просчитался. Осталось только выяснить, кто именно. Что должен сделать при этом руководитель? Наказать? Лишить премии? Сделать выговор? Дверь в кабинет с грохотом открывается, и на пороге показывается зам. Злой словно явился из преисподней. Глаза горят, рыжие волосы взъерошены. Он смотрит на меня уничтожающим взглядом, потому что явно недоволен тем, что именно я сижу в кабинете начальства. Я, а не он. «Что ты здесь делаешь?» — шипит в мою сторону. «Такие вопросы решаю здесь я, Соня». «Простите, Степан Анатольевич, но вы нам мешаете, разве не видно?» Руководитель агромеханика поворачивает голову в его сторону и, соглашаясь со мной, кивает. «Интересно». «Сколько еще недовольных моим назначением в этом офисе? Знаю, что точно радоваться будет только Ритка. Зам резко разворачивается на 180 градусов и выходит из кабинета, громко стуча подошвами». «Кто назначил это чудо в юбке?» Слышу его громкий голос, обращенный к Лене. «Тоже еще? Шеф, конечно!» Здесь и правда ужасная слышимость. Стараюсь обратить свое внимание на чертежи, Но противный, гнусавый замок голос отвлекает. Еще бы задирать юбку перед шефом этого не пахать по двадцать часов. Попробуй и ты задрать юбку Лен. Вдруг тоже повыше поставят. Щеки вспыхивают от обиды, да и слезы мгновенно наворачиваются на глаза. Я шмыгаю носом и считаю до десяти. Он просто злится, Соня. Зам просто злится за то, что не смог обратить на свою трудоспособность никакого внимания. А я обязательно поплачу потом, позже, как только закончу работу с клиентом. Я должна уметь держать лицо даже тогда, когда на душе очень горько и нелегко.